Вы могли бы достичь, но не знаю, чего угодно. А вместо этого грязь, кровь, постоянная опасность. Вы хоть понимаете, чем рискуете каждую минуту? Ладно, если просто убьют. Допустим, вы человек верующий и до сих пор жили праведно. Смерть вам не страшна. А неверующий, так тем более не страшна. Что смерть? Ничто. Темень? Безмолвие. Ранение, конечно, штука поганая. Это боль. Последствия самые гадкие. Не приведи бог, парализуют, к примеру. Страшно. Однако же, это еще не самый худший исход. А ну, как попадете в руки доблестных борцов за свободу и независимость. Задумывались, что придется вынести, прежде чем вас выкупят. Меня некому выкупать. Тем более. Значит, перед тем, как вам... Ну, скажем, отрубят голову или перережут горло. Впрочем, какой бы ни оказалась смерть, вы будете ждать ее, как манны небесной. Ясно почему, я полагаю? Ясно. Не ясно другое. Зачем вы все это мне говорите, полковник? Неужели? А мне, казалось, человек для вас открытая книга. Про то легенды ходят, дескать. Психолог из Москвы читает мысли террористов на расстоянии. Никакая разведка не нужна. Что уж говорить обо мне, простом вояке? Дом на роза. Я старый солдат. Примечание. Из кинокомедии «Здравствуйте, я ваша тетя». Секунду полковник внимательно смотрел в глаза женщине. Потом они рассмеялись. И все же... Зачем вы сейчас пугали меня, Виктор? Да черт его разберет. Это по вашей части. Зачем, да почему? Рефлексия. Так кажется. Так. И все же. Зло взяло. Как-то уж очень погано это прозвучало. Ваши люди даже не пытались вступить в переговоры. Ваши люди. Был тут у нас один депутат из Москвы. Вернее, депутатов была целая группа. Но этот вопрос задавал, в точности, как вы сейчас, с ленинским прищуром. И что с ним стало? Отвез я его на один из блокпостов, предложу подежурить с ребятами. А дальше? Дальше? Тишина. Да не пугайтесь, ничего с ним не случилось. Это я так. Спектакль вспомнил. Прекрасный был спектакль в театре Моссовета с плетом Ироневской. Я тогда еще в школе учился, в Москву на каникулы приезжал. Давно, впрочем, все это было. А в нашей истории дальше была как раз все-таки не тишина, а ровно наоборот. Вопил народный избранник так, что стрельбы было не слышно. Требовал забрать его немедленно, грозил прибуналом, хотя, заметьте, добровольно согласился дежурить. Но потом началась стрельба, а у нас, дорогая моя, Каждый час стрельба. Или не замечали. Замечала. А вы опять разозлились. Но не заметили. Верно, не заметил, что плохи мои дела. Не хуры, чем у других. Значит, плохи. Он был прав. Это 35-летний полковник. Дела его действительно были плохи. Впрочем, и Полина не слишком грешила против истины. Тем же недугом страдала большая часть его сослуживцев. Собственного имени этой болезни так и не удосужились изобрести. То, что творилось сейчас с полковником и тысячами таких же обветренных и обстрелянных мужчин, так и не получило точного определения. Говорили о стрессах, неврозах, истерии. Поминали синдромы. посттравматический, афганский, вьетнамский и еще какие-то. Все было верно, лишь отчасти, и никак не отражало картины в целом, во всех ее беспощадных реалиях. Этой проблемой, собственно, и занималась кандидат-психологий Полина Юрьевна Вронская. Героическими усилиями. Прав был красноглазый полковник. Она сломила венское сопротивление чинов и чиновников в Москве. Добилась разрешения работать непосредственно в зоне конфликта. Но очень скоро поняла, исследователям на войне нет места. Зато усто требуются психологи, умеющие наскоро врачевать души, так же привычные, ловко, как хирурги в полевом госпитале латают растерзанные тела.